«Как скоро ты сможешь закончить?» «М?» «Я спросил завтра, не раньше, чем под вечер, и то, если будем работать всю ночь». «Но она понадобится нам послезавтра на рассвете. У нас не будет времени проверить, как она работает». «Она заработает с первого раза», — заверил Бедн. «Правда? Я ее создал, и я знаю о ней всё. Ты знаешь все о мечах и копьях, а я о деталях, которые вращаются. Заработает с первого раза. Хорошо. Ну, у меня еще есть кое-какие дела. Ага. Бедно остался в амбаре один. Он задумчиво посмотрел на молоток, потом на железную тележку. А мне они совершенно не умеют выплавлять бронзу. А железо? Разве же это железо? Жалкое подобие. Их медь просто ужасно И сталь, которая разбивается после первого удара. За многие годы квизиции удалось извести всех хороших кузнецов. Он сделал все, что мог, но... Один заход — да, два — может быть, ну, максимум 3 И то на третий лучше не надеяться, — тихо пробормотал он. Ворбис восседал на своем каменном кресле в саду. Вокруг были разбросаны бумаги. Итак, стоящий на коленях человек даже не осмеливался поднять голову. Рядом с обнаженными мечами стояли двое стражников. «Люди-черепахи! Они что-то замышляют!» выдавил человек визгливым от страха голосом. — Ну, разумеется, — кивнул Ворбис. — Конечно, замышляют. — Но что именно? — Они придумали, как раз когда вас назначили Сенобиархом, какое-то устройство, машину, которая движется сама. Она должна проломить двери храма. Голос его стих. — И где же это устройство сейчас? — Не знаю. Они покупали у меня железо. Это все, что мне известно. — То устройство железное? — Да. Человек глубоко вздохнул, жадно втянув воздух и едва не поперхнулся. — Говорят, стражники говорят, что мой отец в тюрьме, и вы можете... умоляю. Ворбис посмотрел на мужчину сверху вниз. — Но ты боишься, — сказал он, — что я могу бросить в тюрьму и тебя тоже. Ты считаешь меня способным на такое. Боишься, что я могу подумать, мол, этот человек связался с еретиками и богохульниками, а поэтому стоит его на всякий случай... Человек по-прежнему тупо пялился в землю. Вор безласково взял его за подбородок и поднял с земли. Наконец, глаза мужчины оказались на уровне его глаз. «Ты поступил правильно», — промолвил он и глянул на одного из стражников. «Отец этого человека еще жив?» «Да, господин». «Самостоятельно передвигаться может?» Инквизитор пожал плечами. «Да, господин». «Освободи его немедленно». «Верь заботам сына и отпусти обоих домой!» Во взгляде доносчика сражались целые армии надежды и страха. «Спасибо, господин!» — только и смог вымолвить он. «Ступай с миром!» Ворбис проводил его взглядом до выхода из сада, а потом небрежным взмахом руки подозвал одного из старших инквизиторов. — Нам известно, где он живет? — Да, господин. — Хорошо. Инквизитор замялся. — А это устройство, машина? — Он говорил со мной. — Машина, которая движется сама, это противоречит здравому смыслу. Где ее мускулы? Где ее разум? — Конечно, господин.